базаров заперся у себя в комнате к чаю он однако вернулся Анне сергеевне хотелось сказать ему какое нибудь доброе слово но она не знала как заговорить с ним неожиданный случай вывел ее из затруднения дворецкий доложил о приезде ситникова трудно передать словами какую перепелкой влетел в комнату молодой прогрессист решившись свойственную ему назойливостью поехать в деревню к женщине которую он едва знал которая никогда его не приглашала но которой по собранным сведениям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 все даже поужинали плотней и разошлись спать получас раньше обыкновенного я могу тебе теперь повторить говорил лежа в постели аркадий базаррова который тоже разделся то что ты мне сказал однажды а чего ты так грустен верно исполнил какой нибудь священный долг между обоими молодыми людьми с некоторых пор установилось какое то лжеразвязанное подтрунивание что всегда служит признаком тайного неудовольствия или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 Базаров сперва пошевелился на постели, а потом произнес следующее. — Ты, брат, глупище, еще, я вижу. сетниковые нам необходимы. — Мне, пойми ты это, мне нужны подобные улухи, Не богам же, в самом деле, горшки обжигать. — подумал про себя Аркадий. И тут только открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского самолюбия. — Мы, стало быть, с тобою боги? То есть ты — бог, а олух уж не ели. М да.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 Прибавил он и швырнул сигарку в пыль дороги. «До «Да твоего имени двадцать пять верст?» — спросил Аркадий. «Двадцать пять. Да вот спроси у этого мудреца». Он указал на сидевшего на козлах мужика, Федотова работника. Но мудрец отвечал, что «хто ж я знает, версты тут иконемеренные». И продолжал в полголоса бронить коренную за то, что она головизный лягает», то есть дергает головой.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 Но я уже в клинике заметил, кто злится на свою боль, тут непременно ее победит. — Я тебя не совсем понимаю, — промылал Аркадий. — Кажется, тебе не на что было пожаловаться. А когда ты не совсем меня понимаешь, так я тебе доложу следующее. По-моему, лучше камни бить на мост того, чем позволить женщине совладеть хотя бы кончиком пальца. Это все... Базаров чуть было не произнес своего любимого слова романтизм, да удержался и сказал... — Вздор! Ты мне теперь не поверишь, но я тебе говорю, мы вот...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 — Как нибудь быть, женя. — Ты ее бьешь? — Женота, Как случается? — Без причины не бьем. — И прекрасно. Ну, а она тебя бьет? Мужик задергал вожжами. — А кам? — Слово ты сказал, барин, и тебе все шутить. Он, видимо, обиделся. — Слышь, Аркадий Николаевич, она нас с вами прибили. Вот оно что значит быть образованными людьми. Аркадий принужденно засмеялся, а Базаров отвернулся и во всю дорогу уже не раздевал рта.